«Усталый солдат. Сегодня ходила в банк. Рано, чтобы не угодить в самую жару и попасть к открытию. Тогда мне уделят внимание, а оно мне необходимо, поскольку в моем балансе опять ошибка. — Я пока способна складывать и вычитать, — сказала я им, — в отличие от ваших машин, а они мне улыбались, как официанты, что на кухне плюют в суп. Я каждый раз прошу позвать управляющего, он каждый раз на совещании, и каждый раз меня отправляют к ухмыляющемуся снисходительному малютке. Молоко на губах не обсохло, а воображает себя будущим плутократом. Меня в банке презирают за то, что на счету мало денег, и за то, что когда-то их было много. Вообще-то их у меня, конечно, не было. Они были у отца, затем у Ричарда, но мне всегда приписывали богатство. Как свидетелям преступления приписывают преступление. Банк украшают романские колонны, напоминающие, что кесарю причитается кесарева, то есть нелепая плата за услуги. За два цента я могла бы на зло банку хранить сбережения в носке под матрасом. Но тогда пошел бы слух, что я рехнулась, превратилась в эксцентричную старуху из тех, что умирают в лачуге, заваленные сотней пустых консервных банок из-под кошачьей еды, из пары миллионов баксов в пятидолларовых купюрах, что хранятся меж страницами пожелтевших газет. Я не желаю стать предметом внимания местных торчков и начинающих домушников с налитыми кровью глазами и дрожащими пальцами. На пути из банка я обогнула ратушу. Итальянская колокольня, флорентийская двуцветная кирпичная кладка, облупившийся флагшток и пушка с поля битвы на Сомме. Тут же стоят две бронзовые статуи, обе выполнены по заказу чейзов. Правую заказала бабушка Аделия в честь полковника Паркмена, ветерана последнего решающего боя войны за независимость, происходившего в форт Тикандероге. Теперь штат Нью-Йорк. Иногда к нам приезжают заблудшие немцы или англичане, а порой даже американцы. Они слоняются по городу в поисках места сражения. Форт Тикандерога. Нет, не тот город, говорят они. Если вдуматься, не та страна. Вам нужна соседняя. Это полковник Паркмен все запутал, пересек границу и дал название нашему городу, увековечив битву, которую проиграл. Впрочем, не слишком необычный поступок. Многие люди пристально интересуются своими шрамами. Полковник сидит на коне с саблей наголо. Вот-вот рванет галопом в клумбу с петуньями. Грубоватый мужчина с умудренным взором и острой бородкой. Таков вождь кавалеристов представление любого скульптора. Никто не знает, как выглядел полковник Паркмен. Не осталось ни одного прижизненного портрета, а статую воздвигли в 1885 году, и теперь полковник выглядит так. Вот она — тирании искусства. Слева тоже возле клумбы с петуниями высится фигура столь же мифическая, усталый солдат. Три пуговицы-рубашки расстегнуты, голова склонилась будто предпалачом. Форма помята, шлем сдвинут на бок. Солдат облокотился на никудышную винтовку Росса. Вечно молодой, вечно измученный. Центральная фигура военного мемориала. Кожа позеленела на солнце. глубиной помет слезами течет по щекам. Усталый солдат — проект моего отца. Скульптор Каллиста Фиттсимонс, о которой высоко отзывалась Фрэнс Лоринг из Комитета военного мемориала художественного общества «Онтарио». Кое-кто из местных возражал против кандидатуры мисс Фицсимонс, считая, что женщине не под силу такая задача. Но отец сокрушил собрание потенциальных спонсоров. «А разве мисс Лоринг не женщина?» — спросил он. Это вызвало игривые замечания, самые приличные из которых «А вы откуда знаете?» В узком кругу отец выразился так: кто платит, тот заказывает музыку, а раз остальные такие крохоборы, то пустили, раскошеливаются или катятся ко всем чертям. Мисс Калиста Фицсимонс была не просто женщина, а двадцати восьмилетняя рыжая красотка. Она стала часто наведываться в Овалон, чтобы обсудить с отцом разные детали. Обычно отец и Калиста встречались. В библиотеке первое время оставляли дверь открытой, потом стали закрывать. Каллисту селили в гостевую комнату, сначала так себе, а потом в лучшую. Вскоре мисс Калиста Фицсимонс уже проводила у нас почти все выходные, и ее комнату уже называли ее комнатой. Отец повеселел и меньше пил. Он распорядился привести хоть в какой-то порядок сад, посыпать гравием подъездную аллею, отскоблить, покрасить и починить наяду. Иногда в выходные к нам съезжались художники, друзья, калисты из Торонто. Художники, их имена теперь ни о чем не скажут, не надевали к обеду ни смокингов, ни даже пиджаков, предпочитая свитеры. Они наспех ели на лужайке, обсуждали сложнейшие проблемы искусства, курили, пили и спорили. Художницы пачкали уйму полотенец. Рини считала, потому что никогда прежде не видел нормальной ванны. И еще они постоянно грызли грязные ногти. Если гостини не намечалось, отец и Калиста в автомобиле в спортивном, а они в седане уезжали на пикник, прихватив корзину с провизией, ворчливо собранную Ринни. Или выходили под парусом. Калиста надевала брюки и старый отцовский пуловер, и держала руки в карманах, точно как у Шанель. Иногда они уезжали на машине в Винзор и останавливались в придорожных гостиницах с коктейлями, дребезжащим пианино и фривольными танцами. В эти гостиницы частенько наведывались гангстеры, занимавшиеся контрабандой спиртного, приезжали из Чикаго или Детройта устраивать свои делишки с законопослушными винокурами в Канаде. В США тогда был сухой закон. Спиртное рекой текло через границу, каждая капля на вес золота. Мертвые тела с отрубленными пальцами и пустыми карманами, брошенные в реку Детройт, Доплывали до озера Эрии, а там начинались споры, кому платить за похороны. Отец с Калистой уезжали на всю ночь, а иногда на несколько ночей подряд. Однажды вызвали приступ зависти у Рини, отправившись на Ниагарский водопад. В другой раз поехали в Буффало, правда, на поезде. Подробности этих путешествий нам сообщала Калиста, на подробности она не скупилась. По ее словам, отца надо встряхнуть, встряска ему необходима. Взбодрить, почаще выводить на люди. Она говорила, что они с отцом большие друзья. Звала нас детки, а себя просила звать Келли. Лора спрашивала, танцует ли отец в этих придорожных ресторанах. У него же нога болит. Нет, — отвечала Калиста, но ему нравится смотреть. Со временем я усомнилась. Что за радость смотреть, как танцуют другие, если не можешь танцевать сам? Я благоговела перед Каллистой. Она была художницей. С ней советовались как с мужчиной. Она по-мужски широко шагала, пожимала руку. Еще курила сигареты в коротком черном мундштуке и знала, кто такая у Шанель. У нее были проколоты уши, а рыжие волосы, выкрашенные хной, как я теперь понимаю, она обматывала шарфиком. Носила свободные платья смелых, головокружительных оттенков, фуксии, гелиотропа и шафрана. Калиста сказала, что это парижские фасоны русских белых эмигранток. Заодно объяснила, кто они такие. Объяснение у нее вообще был вагон. «Еще одна его шлюшка», — сказала Рине миссис Хилкоут. «Одной больше, одной меньше. Список и так длиной в милю. Раньше у него хотя бы хватало совести не приводить их в дом. Покойница в могиле не остыла. Что ж он себе-то яму роет?» «Что такое шлюшка?» — спросила Лора. «Не твое дело?» — огрызнулась Рини. Она явно злилась и потому продолжала говорить при нас. Я потом сказала Лоре, что шлюшка — это девушка, жующая жвачку, но Келли Фицсимонс жвачку не жевала. «Дети слушают», — напомнила миссис Хилкоут, но Рини уже говорила дальше. «А что до заграничных тряпок, то она бы еще в церковь в трусиках пошла». Против света видно солнце, луну, звезды и все, что перед ними. И было бы чем хвалиться, сущая доска, плоская, как мальчишка. «У меня бы смелости не хватило», — заметила миссис Хиллкоут. «Это уж не смелость», — возразила Рини. «Ей поплевать». Когда Рини заводилась, грамматика ей отказывала. «По-моему, у нее не все дома». Пошла ногишом плескаться в пруду с лягушками и рыбками. Я ее встретила, когда она возвращалась. Идет по лужайке, в чем мать родила, только полотенце прихватила. Кивнула мне и улыбнулась, глазом не моргнув. — Я про это слышала, — сказала миссис Хилкоуд. — Думала, что сплетни, слишком уж дико. — Авантюристка, — сказала Рини, хочет поймать его на крючок и выпотрошить. — Что такое авантюристка? — Какой крючок? — спросила Лора. При слове доска я вспомнила мокрое белье на ветру. Ничего общего с калистой Фиттсимонс.